Глава 5. Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает свидетелей свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам, наконец, письмо, черт бы вас побрал!» «Лгуны северные и лгуны южные». «Это он! Это Гонзак! Глянь, глянь! Как же он раздобрел! Какой же он бледный! Он стал похож на Терка!» Тарасконцы давно его не видели, и теперь им трудно было его узнать. Их славный бомбар, прежде очень худой, с головой усатого поликара и с глазами, как у бешеной козы, теперь раздался, его разнесло, как принято говорить в Тарасконе. Но усы у него были все такие же длинные, такие же безумные глаза на расплывшемся одутловатом лице. Примечание. Поликар. Греческая, молодец, богатырь, солдат греческих народных отрядов, боровшихся против Турции за независимость своей страны. Не глядя по сторонам, он шел за судебным приставом к решетке. Вопрос. Вы, Конзаг бомбар? «Правде сказать, господин председатель суда, я уже начинаю в этом сомневаться. Когда я вижу патетический жест в сторону скамьи подсудимых, когда я вижу на этой позорной скамье нашу незапятную славу, когда я слышу, как оплевывают за этой решеткой олицетворение честности и глубокой порядочности... «Спасибо, Гонзак!» — сдавленным от волнения голосом крикнул с места Тартарен». Все оскорбления он переносил в стойко, но сочувствие старого приятеля надрывало ему душу, и на глазах у него выступали слезы, как у ребенка, которого пожалели. А Бомпар, между тем продолжал? — Слушай, доблестный мой согражданин, тебе не придется долго сидеть на этой поганой скамье, я принес доказательство, доказательство! Пошарив в карманах, он вытащил оттуда марсельскую трубку, нож, старый кремень, огниво, клубок бечевки, метр, э, барометр, коробочку с гомеопатическими пилюльками, и все это разложил на столе секретаря суда. — Послушайте, свидетель Бомпар, когда же вы кончите, — нетерпеливо заметил председатель суда. Его поддержал товарищ прокурора Бомпар Дюмазе. «Да — Да-да, дядюшка, поскорее! — дядюшка обернулся к нему. «Ну — Ну-ну, смотри ты у меня, я с тобой еще рассчитаюсь за все, что ты позволил себе сказать о моем бедном друге. «Ты у меня дождешься! Я тебе наследство лишу, бодлец!» На племянника эта угроза не произвела впечатления, а дядюшка опять начал рыться в карманах и выкладывать целую коллекцию самых разнообразных предметов, но в конце концов он все же нашел искомое. Это был большой конверт за пятью красными печатями. «Вот, господин председатель суда, из этого документа яствует, что герцог Монский последний негодяй, каторжник и...» «Еще секунда и посыпались бы забористые словца». Но председатель прервал его. «Хорошо, дайте сюда документ». Он скрыл таинственный конверт и, прочитав письмо, передал его членам суда. А те, уткнув в него носы, стали внимательно вчитываться, не показывая, однако, какое впечатление оно на них производит. Вот уж настоящие-то северные судьи. Скрытные, замкнутые. Но что же все-таки в этом треклятом письме? Ну да, от таких типов разве добьешься толку? Сидевшие в зале приподнимались, нагибались, приставив руку щитком глазам, старались рассмотреть издали. Всю залу облетел вопрос «Что там такое? Что же это может быть, черт побери?» Так как двери и окна в суде были открыты, то все, что происходило здесь, немедленно вырывалось наружу, и от того с городского круга доносился сейчас грозный шум, слитный гул, по толпе пробегал трепет, точно зыбь на море, когда задувал ветер. Полицейские теперь уже не спали. Проснулись даже мухи, облепившие потолок. В зал вместе с вечерней прохладой врывался сквозняк, которого так боятся тарасконцы. И те из них, что сидели ближе к окнам, потребовали, чтобы их закрыли. А то ведь тут насмерть распростудишься. В сотый раз председатель суда взвизгнул. «Тише! Иначе я велю очистить залу!» И опрос продолжался. «Вопрос. Свидетель Бомпар, как и когда попало к вам в руки это письмо?» Ответ. Перед отправкой фарандола из Марселя герцог, так называемый герцог Монский, назначил меня временно исполняющим обязанности порта Росконского губернатора и сунул мне в руки этот пакет, запечатанный пятью красными печатями, хотя денег в нем не было. Он мне сказал, что в этом пакете его последнее распоряжение и велел не вскрывать его, пока мы не дойдем до одного из Адмиралтейских островов. Вот только я не знаю... Под сколькими градусами широты и долготы они находятся? Ну, на конверте это указано, можете посмотреть. Вопрос. Да, да, я вижу. Что же было потом? Ответ. Потом, господин председатель суда, я, как вы знаете, внезапно заболел заразной гн гнозной э, и как-то там еще болезнью, и меня, умирающего, высадили в шато де